Сохраняли тело, чтобы хватало их сил до конца весны. Это важно, очень важно. В первый день, когда начали пахать через каждые 10-20 шагов, лошади останавливались передохнуть, задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут. Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружнее берут кони, свыкаются, идут четверки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картине в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную. Но погода подводит. Вот уже снегом запахло. Замелькали редкие белые хлопья, значит, зима не добрала еще свое, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает, для пахарей очень не кстати. Султан Мурат успел накинуть на голову мешок, но все равно это не спасало его от снегопада. Сидя верхом на бороздовом коне, В середине упряжки, размахивая над головой кнутом, он все время открывался ветру то с одной, то с другой стороны. Снег пошел густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим несчастьем. А плуги шли. Чёрные плуги то появлялись на пригорке, как на гребне волны-то снова исчезали в низине. Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четвёрки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих напряжённых спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело. Земля намокла, заскользила под копытами, сбруя тяжелела от влаги. Лемеха застревает, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя останавливать плуги, надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся, и пашня будет готова. Нельзя терять времени. Плуг застревал. Султан Мурат то и дело слезал с седла, счищал кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатою и Эркенбеку, услышав их ответные голоса, снова протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло и снова пахарь шел вперед. А снег не переставал. Плыли черные упряжи плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, Носились над полем лишь оклики полугорей. «Анатай! Экинбек! Султан Мурак!» По лицу стекала вода, то летал и снег, то ли пот, Руки на поводях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг от друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать, и некуда. Но султан Мурат понимал, что по нему, по его, идут Анатай и Эркенбек, что втроем они шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пашущих Аксайскую землю. Только бы кони выдержали, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им, потерпите, рожденный от комбара, ты подружнее налегайте, ведь не каждый день будет так тяжко примечание Камбарата — мифический покровитель лошадей. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу, чу. Потерпите, рожденный от Чалпона ты. Вот впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону. «Потерпите, не избавляйте шаг».